На нее стоит посмотреть. Розовое платье Джерси, крепкие туфли на розовых же каблуках и темно-красные ногти. Готовясь ехать сюда, она выпрямила волосы и причесалась попроще. «Все, — говорит она, — разбрелись, кто куда по дому. Познакомиться мне удается только с Элвисом Пресли. Белым пудельком, высыпанным, так сказать, алмазами ошейнике» и с мачехой Вики, линет которая выходит в поварском переднике из кухни, держа в руке ложку и напевно повторяя «Привет, привет!». Она свежая, хорошенькая, как и положено второй жене, с ярко-красными волосами, пухлыми ножками и браслетами на лодыжках. Вики шепчет мне, что родилась она в лоди западная Вирджиния, среди дремучих горцев, Однако у меня создается впечатление, что мы могли бы подружиться, если бы Вики нам позволила. линет готовит мясо. Воздух насыщен его теплым, густым запахом. Надеюсь, Фрэнки, вы любите баранину? Хорошо. Хорошо и еще раз хорошо прожаренную, говорит, уходя на кухню линет Так же, как Уэйд Арсено. «Отлично! Именно то, что мне требуется, вру я и вдруг соображаю, что не только опоздал, но и заявился без какого-либо подарка. Ни тебе цветка, ни поздравительной открытки, ни пасхальных конфет». Уверен, Вики это отметила. «Положи на мою тарелку побольше мятного студня». Вики выкатывает глаза и шепчет мне на ухо. «А ведь ты прожаренную баранину не любишь». Мы с ней садимся на большую оранжевую кушетку, спиной к глядящему на улицу арктической ели венецианскому окну. Шторы раздернуты, комнату наполняет янтарный предгрозовой свет, по стенам развешаны печатные репродукции знаменитых картин. Ван Гог. Морской пейзаж Констебля. Мальчик в голубом. Пол стены до стены покрыт плюшевым синим ковром. Интуиция подсказывает мне, что это дело рук Эверетта. Общее ощущение, в точности, как от квартиры Вики. И в результате я, в моем юношеском костюме, чувствую себя преподавателем, который поставил Вики на экзамене в середине семестра плохую оценку, Вот его и пригласили перед выпускными экзаменами на воскресный обед, дабы он убедился, что семья у девочки крепкая, надежная, чувство не самое плохое. Уверен, когда обед закончится, я смогу удрать отсюда, не задерживаясь. Включенный без звука телевизор кабинетного размера с большую собачью конуру показывает еще один матч нба я бы с удовольствием смотрел его предоставив вики читать последнее путешествие любви до самого вечера махнув рукой на обед тебе не жарко мне да зачем задыхаться сидя в четырех стенах говорит вики и внезапно вскочив на ноги переходит комнату и сильно выкручивает ручку термостата. Почти сразу из вентиляционной прорези под потолком вырывается и ударяет в меня струя холодного воздуха. Вики отступает в сторону, демонстрируя свою симпатичную попу, оборачивается и посылает мне ведьмячью улыбочку. У себя дома она меняется совершенно. Теперь в этом нет сомнений». Некоторое время мы наблюдаем за тем, как Никсы вышибают дух из кавалеров. Примечание. Никсы – прозвище профессионального баскетбольного клуба Нью-Йорк Никербокерс. Кавалеры. Кливленд Кавальерс – Кливлендский профессиональный баскетбольный клуб. Конец примечания. Кливлендцы показывают свою обычную, словно бы дворовую игру. многие игроков так и мелькают. Они все время перемещаются по площадке. Никсы же кажутся косолапыми, неуклюжими, как жирафы, а между тем неуклонно набирают очки, приводя кливлендских болельщиков в совершеннейшую ярость. Парочка огромных негров затевает, не поделив мяч потасовку, и почти мгновенно вспыхивает общая жестокая драка. Игроки, черные и белые, валятся на земь, как срубленные деревья. Матч превращается в массовое побоище, справиться с которым рефери не способны. На площадке появляются полицейские. Их большие словацкие физиономии озарены улыбками. Они начинают растаскивать игроков, отчего схватка становится лишь более ожесточенной. Обычная кливлендская тактика. Вики находит между подушками кушетки пульт управления и выключает телевизор, оставив меня сидеть молча с вытаращенными глазами. Одергивает платье, укрывая гладкие колени. Выпрямляется точно на собеседовании с возможным работодателем. Под натянувшейся розовой тканью проступают очертания широкого, пригодного на все случаи жизни лифчика. Размер у нее немаленький. Мне хочется обнять ее, накрыть ладонью одну из грудей и притянуть Вики к себе для пасхального поцелуя, которого я все еще не получил. Запах мяса пронизывает дом. Ты читал сегодняшнюю «Парад»? Спрашивает она, глядя через комнату на электрический орган, который стоит у стены под плоским цветистым Ван Гогом. — По-моему, нет. Отвечаю я, хоть и не понимаю, по правде сказать, что я сегодня делал. Ждал, когда окажусь здесь. Единственное мое занятие в этот день. Старина Вальтер Скотт написал про женщину, которая вымыла голову медовым шампунем, «Вышла, не высушив волосы, на свой задний двор, и там пчелы закусали ее до смерти».